Глеб Соколов, вихрь преисподней. Вот и отлично. Выспался, перестал нести охинею, произнес маркетинг, расплачиваясь с водителем и посматривая то и дело на коллегу. Не маркетинг онкрыл дверь и первым выйдя из машины подошел к Мерседесу, постучал по крыше. Пенза не просыпался. Голова его еще больше свесилась на бок. Сзади подошел маркетинг. Очень интересно. И он здесь. Как кстати. Есть у меня к нему одно дельце. Маркетинг грубо дернул пензу за руку. Тот открыл глаза, некоторое время бессмысленным взглядом смотрел на них, потом губы его растянулись в широкой улыбке. Со двора с шумом Набирая скорость, выехала машина, на которой приехали маркетинг и не маркетинг. «Черт! Заснул!» – выругался Пенза, поднимая сиденье и вылезая из-за руля. «Хорошо, что я не стал ждать с другой стороны дома. Я хотел сначала смотреть на окна. Пить хочу». «Пошли». «Отлично! Крепкий чай. Вот что мне нужно». Пенза закрыл машину, и все трое направились к немаркетингу. Войдя в квартиру, тот обнаружил, что все его вещи перерыты и раскиданы. Некоторое время он в оцепенении стоял посреди комнаты. С кухни доносился шум, льющийся из крана воды. Пенза и немаркетинг о чем-то беседовали, о чем разобрать было нельзя. Потом кто-то из них... с грохотом поставил на плиту чайник. Немаркетинг присел на софу, потом откинулся на подушку. В квартире зазвонил телефон. Немаркетинг открыл глаза и судорожным движением сел на софе. Звонки прекратились. Был яркий солнечный день, Хозяйкины часы на стене показывали почти полдень. Он оглядел себя. Спал он прямо в кем-то заботливо расстегнутой до пояса рубашки и своих измятых коричневых костюмных брюках. Коричневый пиджак висел рядом на спинке стула. Поверх пиджака был накинут его галстук. Черные туфли, в которых он повалился накануне на софу, стояли под стулом. В квартире было тихо, не считая бившейся с жужжанием балконное стекло осы и неизменные капли из крана мерно падавшие в чугунную мойку. Вновь зазвонил телефон. Немаркетинг быстро встал и схватил трубку. Одновременно взгляд его упал на лежавшую возле телефона записку. Как договорились? Рука явно не не маркетинга. Значит, пенза. Алло. Проснулся? Ты меня разбудил. Это был маркетинг. Ничего, ничего. Выспался и хватит. Пора на работу. Я уволен. Уволен, уволен. Этого говорить не следует. Одевайся и приезжай скорей. «Завтракать тебе, насколько я знаю, нечем, так что ждем тебя через час самое большее. Пусть Пенза тебя подбросит». «Его здесь нет?» «Уже уехал? При тебе?» «Нет». «Мы с ним провели ночь у тебя. Я не спал, а он продрых на табуретках. Давай, приезжай». «Я никуда не поеду. Я не могу». Мне надо съезжать отсюда скорей, А куда, не знаю. Она звонила. Кто? Хозяйка? Ночью? Пензе с ней поругался. Приезжай. Здесь твой любимый подросток. Его пытались избить. Хорошо, я приеду. Немаркетинг повесил трубку. Собираться ему было недолго. Застегнуть рубашку, повязать галстук... и сунуть ноги в туфли, накидывая пиджак, он зашел на кухню. Теперь ему было понятно, от чего маркетинг сказал, что ему нечем завтракать. Все его продукты из холодильника были сброшены в мусорное ведро. Сверху все было полито кетчупом, поверх кетчупа выдавлен тюбик горчицы. Деньги за аренду у него были внесены до конца месяца. Выселить его, не заплатив неустойку Хозяйка не имела права раньше, чем через три месяца Но так она не думала Он закрыл дверь и спустился по лестнице вниз Пользоваться лифтом ему не хотелось У лифта на этаже здания бизнес-центра стоял подросток В руке у него была сигарета По-детски, почти не затягиваясь, он курил. «Куришь? Ты вроде раньше не курил». За секунду до этого Немаркетинг вышел из кабины лифта. Странная тоска охватывала его. «Курил, не курил? Откуда вы знаете, что я делал раньше? Мы с вами знакомы всего-то несколько дней». «Неужели и подростка охватывала та же тоска?» «Да, допустим, я раньше и не курил, а сегодня встал с утра, пошел к табачному киоску и купил пачку сигарет. Зачем?» Их обоих все сильнее и сильнее охватывала тоска, словно они стоят на вокзале и поезду уже трогаться. «Устал я как-то очень от всего». Да и смысла жить дальше не вижу. Тоска зеленая, уныние, скука. И все время помню, что не выполнил план, Не смог стать таким, как Пенза. Не смогу никогда. Не смог стать лучше, чем он, И не смогу никогда. Теперь это точно знаю. Мне его не переплюнуть. Не переплюнуть, не переплюнуть, но значит все уже, жизни конец. Да, я думаю так, тебе его никогда не переплюнуть. Реальность объективна. И это последняя встреча их, и должно быть последний час в этом городе. «Так зачем же мне жить дальше? Что мне эта жизнь дальше? Какой в ней для меня смысл?» «Так я пойду хоть сигарет куплю, хоть какое-то занятие, хоть какой-то дурман». «Знаете, я в книжке читал, индейцы, когда их испанцы сделали рабами, сживали какую-то траву, чтобы одурманивать себя, чтобы одурманить и побыстрее умереть». И все закончить. Одурманивать. Одурманивать себя больше не нужно. Все уже и так кончено. Коку. Там кокаин. Вот-вот. И я так же. Нет больше ни в чем смысла. Жизнь дальше уже не та. Не та, что была прежде. Мое все осталось в прошлом. «Мои мечты, которые умерли, мое счастье, которого не будет, моя радость, от которой я не просияю, — все в прошлом. И я сам остался там же. Я же говорил вам, я расслоился. Один я настоящий, остался там, позади, а здесь я не настоящий, только от меня одна оболочка. Ей скучно и постыло здесь». В настоящем времени этой оболочке. Вот она и курит. Ведь какой же ей смысл стремиться продлить свою жизнь как можно дольше? Какой же ей смысл свое здоровье-то беречь? Свет сегодня в здании бизнес-центра горел как-то отрешенно и печально, если может свет выражать печальные чувства. Ты и вправду сейчас очень плохо выглядишь. Они оба не очень хорошо выглядели во время этого последнего свидания. «Да вы на себя-то посмотрите!» — с раздражением воскликнул подросток. «Лицо у меня зеленое стало, да? Все мне теперь это говорят. Это не от сигарет. Зеленое, не зеленое, какая мне разница? У вас-то у самого сейчас вид ужасный». Что с вами вчера случилось? Как они ходили по этому городу, как они были счастливы и полны веры в будущее, как бродили, как гуляли в парке, как все было здорово. Они оба еще были полны жизни. Как он, немаркетинг, сам был подростком. Немаркетинг опустил глаза. Как быстро! И как печально закончилась эта история. Тоска, тоска, ничего уже не будет больше. Да, там было. Он не знал, что отвечать. Он в сущности мог повторить то, что только что сказал ему подросток, только подставив везде себя. Нечего ему уже было ждать. Не на что надеяться. Оставалось только пойти и покончить где-нибудь разом со всем. Говорят про вас там, в офисе. Будто бы что-то с вами случилось. Что-то такое. Психологическая травма. Вроде бы вам кажется, что вы пропустили какой-то удар и не смогли сорвать покров из какой-то лжи. И вы корите себя за это. Ничего он не смог. Не получилось ничего. Конец. Неудача. Несчастье. Так в офисе про вас говорят. Никто вас не жалеет. Смеются над вами. Говорят, бездарный неудачник. А что, может быть, было что-нибудь? «Вы действительно чего-то не смогли? Вам что-то не удалось?» «Да, ему оставалось только скончаться где-нибудь в печальном и грустном месте». «Да, да, так и было, мне не удалось». «Что же, что же это было, вся эта жизнь, что за страшное наваждение?» Подросток внимательно на него смотрел. — А помните, мы с вами на город смотрели, — вдруг сказал он. — Здорово было, правда? А мы с вами и не ценили этого. Как нам было хорошо, вам и мне, обоим, так ведь? Ведь мы были счастливы. Да, да, в прошлом, где была жизнь, там было прекрасно. Солнце, счастье, город жил своей жизнью. «Может быть». «Да, не ценили. Это было там, в прошлом, когда я еще не расслоился, и вы своей неудачей не пережили. Мы стояли с вами в галерейке и смотрели на этот великий город, где столько информации. Помните? Помните?» «Да, помню. Они оба тогда еще были живы и полны надежд. «А давайте сейчас с вами опять туда». предложил подросток. Глаза его сверкнули странным огнем. Точно! Ведь можно вернуться в прошлое и вернуть все надежды. Зачем? Опять постоим вместе. Вспомним наше счастливое прошлое, в которое мы уже никогда не вернемся. А потом раз и вместе вниз головой бац! Что же это? Вот эти слова, они таились где-то здесь все это время. И вот эти ужасные слова, наконец, сказаны. Убить себя, прекратить все, не продолжать. Никаких надежд и никогда вернуть нельзя. С башенки прямо на улицу, на асфальт. То-то красные лепешки будут, кровище, смерть. А нам хорошо, ничего больше думать не надо, никакой тоски и прошлого нет, и мы вместе. Не маркетинг не отвечал. Молчите, Тота, -то. я вижу, вам того же самого хочется. Хочется, хочется. Настолько хочется, что вы даже отговаривать меня не считаете нужным. А ведь и верно, что меня отговаривать, что мне теперь эта жизнь? Что вся эта жизнь? К чему она? Только жалкое существование. Влачить жалкое существование, как куску дерьма, и все время думать, думать, что я не только не смог переплюнуть пензу, но и даже приблизиться не смог к тому, чтобы хоть чуть-чуть стать на него похожим. Это уже даже и не жалкое существование, а какая-то сплошная мука, бесконечная пытка. И все время думать о себе прежнем, который счастливый, который на что-то надеется. Пытка, пытка, без конца и без края пытка. Что тебе этот Пенза? Ты думаешь, он так хорошо живет? Он, может, сам неудачник. Все это не поможет. Все эти рассуждения про то, что Пенза неудачник, подростку не помогут. Он в тоске, и ничто не облегчит ее. Не поможет, а точно. С телевидения он, говорят, того. Без пяти минут уволен. Да только какое мне до его несчастья дело. Тут он почувствовал, что подросток сейчас что-то важное скажет. Тоска его усиливалась. «Странный вы человек. Я ведь его образ полюбил, как свою болезненную, теперь уже ясно, несбыточную мечту. Это любовь, да, да, любовь к странной глупой мечте. Но ведь любовь на то и любовь, чтобы полюбить без всякого смысла. Любовь зла». Полюбишь и мечту стать козлом. Неужели вы не понимаете, что любовь настолько бессмысленна и настолько неотвязна, что именно от нее-то и накладывают на себя руки? Потому что ничем, никакой логикой, никаким смыслом ее не возьмешь. Тем-то она и сильна, тем-то и ужасна. Только вы не бойтесь, я на себя руки не наложу. Мне теперь вот... Он помахал в воздухе сигаретой. «Мучиться и курить!» «У меня отец умирает. Как же я своими руками и его смерть еще больше приближу, и мать убью? Я потому сегодня сюда и пришел, хотя совсем не хотелось. Ведь мать так радуется, что меня взяли на курсы при фирме. А у вас здесь что-то творится. Ничего не поймешь. Что с вами было?» ты же сам правильно сказал я расслоился я этого не говорил ну говорил же когда-то это твое слово слово мало ли у меня слов что было с вами какой удар вы пропустили какой покров с какой лжи не смогли сорвать долго рассказывать я кое-что видел он кое-что видел «А, бросьте! Смерть видели? Слышал я тут у вас про эту смерть? Бабские сплетни?» «Нет, это не сплетни. Просто удивительно, как вы, взрослый человек, можете во все это верить, если даже мне, подростку, ясно, какие это все глупости и какой-то розыгрыш и обман». «Тоска! Тоска стала еще сильнее!» Ещё невыносимее. Я не верил, не верил, но вдруг поверил. Может быть, я дурак, может быть, трус, но ведь не стал бы я трусить, если бы не поверил. А раз струсил, раз от ужаса сердце чуть не остановилось, Значит, поверил, значит, с самого начала были сомнения в собственной правоте. Я ведь хотел все логически, рационально объяснить. Я-то ведь ложь ненавидел, объяснения ей всякие придумывал, а получилось, с самого начала я не был уверен, что ложь – это ложь. С самого начала я был готов поверить, что все это правда и никакая не ложь. Я ведь и отцу своему никогда не верил, никогда не верил во все его оправдания и объяснения. Я считал, что я прав, и это он во всех моих бедах виноват, потому что не дал вовремя нужной информации. А все эти его оправдания и контробвинения – это все ложь. А теперь понимаю, что всегда сомневался. Может быть, это мои слова ложь, а его истина. Но если так, то значит вся моя жизнь, заблуждение, глупость, мрачный идиотизм. И ведь не узнать, так это или нет. Как не узнать теперь, что именно в тот самый момент было это в черном саване? Что же было в черном саване? Что-то ужасающее. Тоска, тоска. Подросток поморщился. Понимаешь ты это? Никакого итога, никакой ясности. Все в жизни переломано, изломано. А зачем? Был ли в этом смысл? Сплошные сомнения. Ведь я столько горе себе через эту Иступленную ссору с отцом нажил. Отказался разделить с ним кров. Квартиру снимал, копил деньги, ждал, мечтал. Все потерял. А ради чего? Был ли смысл? Была ли причина? Если не было, то я какой-то странный, несчастный дебил. Ничто меня не оправдывает и не примиряет с этим миром. Когда я был в себе уверен, этот мир был неправ, я воевал с этим миром. Но теперь кто же неправ? Одни сомнения. Зачем мне жить? Может быть, помириться с отцом, но зачем же тогда нужна была эта иступленная ссора? Один я бродит уверенный в своей правоте и разумности. Другой вместе со всеми ужасается черного савана и не хочет ни с кем ссориться, хочет жить в мире со всеми, с отцом, хочет быть таким же идиотом, как все, не выделяться, не отличаться. Все кончено. Завершить, кончать, больше ничего не будет. Подвести итог. Печальный итог. Кажется, вот сейчас опять появится это в черном саване. Опять что-то произойдет. Оно себя обязательно проявит. Но если я не идиот, как все, то от чего же я струсил? И если я струсил, то значит все не идиоты. «К чему? К чему я жил прежде с таким иступлением? К чему так верил в свою правоту? К чему такими были мои отношения с отцом? Теперь уже всего этого не узнать. Понимаешь, понимаешь ты это! А всего-то надо было подойти и схватиться за этот саван и попытаться его сорвать. А там будь что будет». Но я не сделал этого. И теперь тоска, ничего не хочется, все бессмысленно. Остается только тупое существование. Понимаешь ты это? Неужели же нельзя как-то вернуться назад в прошлое, повторить все, переиграть, суметь выиграть? Неужели же только это поражение? Неужели же теперь идти, мириться с отцом? У меня такое чувство, что это смерть приближается, что желание помириться с отцом – это предвестник приближающейся смерти. Смерть приближается. Внимание! Смерть приближается. Бойтесь, она уже здесь. за спиной. Нет, нет, ни в коем случае с ним не миритесь. Вы еще в силах этого не делать? Мне кажется, в этой ссоре вся ваша жизнь. Это бессмысленная, глупая ссора. Но это так же, как мое желание стать похожим на пензу и даже переплюнуть его. В этом весь смысл. Только в этом и смысл. Не миритесь. Поздно. Поздно, я хочу помириться, я боюсь не успеть, все было слишком глупо в моей жизни, всю жизнь меня окружала ложь, я боролся с ней, но ложью был я сам. Он пошел в офис, перед ним был угол, за которым не было ничего видно. «Дамы и господа, коллеги, все совершенно ясно. Этот человек мстил. Последние дни он совершенно намеренно разваливал наше представительство». В первую секунду у немаркетинга возникла мысль, что коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках говорит о нем. В следующее мгновение стало ясно, о ком речь. Ничем другим объяснить наше увольнение невозможно. Мы все нормальные сотрудники, а теперь он просто сбежал, пропал. В таких условиях наша задача во что бы то ни стало продолжить работу. Свяжемся с главной конторой. Не маркетинг прикрыл за собой дверь и сделал несколько шагов. Теперь он оказался ближе к сотрудникам представительства, сгрудившимся посреди офисного зала. Входная дверь была позади него. Из всех теперь был возбужден больше всего тот начальник отдела, который как-то нехорошо повел себя по отношению к немаркетингу во время той сцены, когда еще пришел Иван Бабылев. «Кто будет связываться?» Как мы все это объясним, что влезли в чужой чемодан? Ба, да и сама менеджер по кадрам тоже была здесь, в той же толпе. По-моему, пока надо просто ждать. Что же он, что он пропал? Нам же дали вчера инструкции продолжать работать. Все как обычно. Ни слова клиентам. Нечего торопить события. Подождите. Это понятно, но это одно. Другое, что наше увольнение не имеет юридической силы. Я думаю, это так. Во всех случаях не может же уволенный сам кого-то уволить? А как вы думаете? спросила помощница бухгалтера. Она особенно выделила это вы. Пожалуй, да, неуверенно произнесла менеджер по кадрам На приход не ни маркетинга никто не обратил внимания, разве что несколько человек скользнуло по нему равнодушными взглядами. Он громко сказал, «А как же мадам С?» Это вырвалось у него помимо воли. Он чувствовал себя обманутым, каким-то непостижимым образом «они». Он словно бы встал в это мгновение на точку зрения маркетинга. Он полностью разделял его взгляд. Сотрудники представительства, они обошли его. Он сходил с ума от всех этих потрясений. Он расслоился вчера. Они же теперь ценой его трудов получили облегчение. Он дошел уже до того, что ему глубоко безразлично, останется он в этом представительстве или нет. Они же теперь... могут радоваться неожиданной перемене. Теперь они, выходят, действительно могут остаться на своих теплых местах. И все это ценой его последних дней, его вчерашней ночи, ценой смерти пожилого охранника, который, не задумая ни маркетинг открыть чемодан, не поднялся бы на этаж и остался бы жив. А они... Неужели же они больше ничего не боятся? Все к нему повернулись. Он ясно различил на лицах многих из них мгновенно возникшую усмешку. "Да, точно. Вы что же ничего не боялись?" спросил их немаркетинг. "А чего нам было бояться?" воскликнул недолюбливавший немаркетинга сотрудник отдела. «Глупость какая-то! Мы боялись!» «Чего? Я, например, ничего не боялась!» проговорила помощница главного бухгалтера. «С этим все ясно!» Примирительным тоном обратился к немаркетингу один из сотрудников, по возрасту самый старший из всех, ветеран представительства. «Все эти глупости с мадам С. Это только ваши пустые страхи. Глава нарочно раздувал их. Вот у вас и разыгралось воображение. У меня разыгралось! В гневе закричал Немаркетинг. По-моему, это у вас разыгралось. Они начали добродушно похахатывать. Немаркетинг кинулся на недолюбливавшего его начальника отдела. Он схватил его за грудки и закричал. «А как же умерший охранник? Он что-то видел!» «Э, вы что в самом деле?» Начальник отдела оттолкнул Немаркетинга. Лица стали испуганными. Это враз успокоило Немаркетинга. «А, испугались?» «Впрочем...» Извините, тут же добавил он. Психопат. Начальнику отдела, видимо, очень хотелось добавить еще что-то про отца не маркетинга и их семью, но он удержался и пошел к своему столу. Да что твой охранник, старичок? Опять примирительным тоном сказал ветеран представительства. Понятное дело, переутомился. бегая по этажам, вот и не выдержало сердце. Все молчали, воцарилась тишина. Нет, мне кажется, здесь все не так просто. Устало, сказал не маркетинг. Вдруг маркетинг выкрикнул. Думаешь? Лицо его в этот момент было ужасно, даже как-то чересчур встревоженным. Все загалдели. Хватит, хватит, друзья! Хватит нас разыгрывать и запугивать! Довольны этого! Нет, правда, все очень странно, продолжал Немаркетинг. Я вот смотрел фильм. Там ничего не было страшного и сюжета не было, но пара, сидевшая за мной, восхищалась сюжетом. Это необъяснимо. разве это не странно он хотел добавить что-то еще какая-то мысль вертелась у него в голове но его перебила помощница бухгалтера да вы уж совсем причем тут фильм как причем опять воцарилась тишина все с какими-то странными выражениями лиц уставились на него никто не произносил ни слова «Все в жизни взаимосвязано!» – продолжал Немаркетинг. «То есть как это взаимосвязано? Каким образом?» Выражение лица помощницы бухгалтера вдруг стало испуганным. Немаркетинг это заметил и ощутил огромное удовлетворение. Больше ему не хотелось с ними говорить». Отметил он и то, что вид у нее, что сегодня, что накануне, был ужасным. А обычно она появлялась в офисе весьма ухоженно и нарядно, хоть и ужасно безвкусно разодетая. Теперь же волосы ее были растрепаны и торчали в разные стороны, костюм был измят, против обыкновения она почти не воспользовалась косметикой. — Да, взаимосвязано, — повторил он. «Может быть, какой-нибудь взрыв где-нибудь на Альфа Центавра?» «А здесь, в Москве?» «Центавра? Что это такое?» – спросила бухгалтерша. Лицо ее как будто немного посветлело, словно тучку, набежавшую на него, унесло прочь ветром. «Созвездие!» – пробормотал Немаркетинг, с опозданием понимая, что говорить это было совершенно лишним. И выглядит он теперь к радости помощницы-бухгалтера полным идиотом. Какое-то огромное равнодушие охватило его. В голове пронеслось. Зачем это нужно? Плевать! Чему быть, то и будет! Он от всех отвернулся и медленно пошел к своему месту. Вслед ему раздался смех, впрочем, не очень дружный и совсем не громкий. Несмотря на то, что сейчас большая часть сотрудников представительства пребывала в лихорадочном возбуждении, до да веселья им было далеко, а скорее даже они были готовы при появлении малейшего повода впасть в подавленное состояние. Обстановка в представительстве очень была похожа на полный крах, и все отлично понимали, что даже при самом благоприятном завершении истории свою работу сохранят отнюдь не все, а потерять насиженное место было очень страшно. Немаркетинг долго сидел на своем месте, ничего не говоря, и погрузившись в какое-то странное оцепенение. Печаль охватила его. Дальше и дальше плыл он по ее волнам. Он подумал, что ведь действительно нужно было бы поспешить, и пока еще есть время помириться с отцом. Ведь еще немного, и, может быть, поздно. Мысль о кончившейся жизни крепко засела в его голове. «Значит, уж точно конец!» – опять пронеслось в его голове. «Раз мириться решил с отцом, значит, конец!» И эта мысль столь поразила его, что он заплакал, будто в том, казавшемся ему теперь бессмысленным антагонизме с отцом и был смысл уходившей от него жизни, а в том, что она уходит, у него не было никаких сомнений. Значит, в этом-то антагонизме, в этих-то плохих отношениях и был смысл жизни? Ни в чем другом, а только в этом. — Странно. Он был уверен, что скоро умрет. К нему подошел маркетинг. — Ну что, теперь ты меня понял. Не думай, что я кружу, как стервятник над своей жертвой. Но просто я с самого начала знал, что ты все поймешь, и нам с тобой останется только объединить усилия. В центре офиса продолжали что-то шумно обсуждать сотрудники представительства. Я не мог в решительный момент сделать нужный шаг. И теперь надо мной можно смеяться. Даже нужно смеяться. А вдруг это был не глава представительства, а что-то. И это что-то. Убило Петровича. Я не дикий зверь, никакая душа зверя в меня не реинкарнировалась. Я просто тряпка и трус. Вдруг за спинами у них раздался веселый голос. Как тут у вас дела? Реинкарнация, душа зверя и все такое прочее, проговорил маркетинг. Ты только что говорил совсем другое. «Совсем другим тоном!» — вскочил со своего места не маркетинг. «А теперь ты издеваешься!» «Реинкарнация», «Душа двери», «Звери» и все такое прочее!» Пенза обнял их. «Друзья мои, я искренне сожалею, что мы живем не во времена засилия марксистско-ленинской философии. В те благословенные времена такие крамольно-мистические мысли были запрещены». и не подлежали высказыванию, а, следовательно, и почти не существовали. Вслед за пензой, в приоткрытую дверь офиса, который не давал закрыться подложенный деревянный чербачок, вошел подросток. В сторону молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста он не смотрел, а, приблизившись к группке сотрудников, стал чуть в стороне и принялся слушать. Пензе, между тем, мрачно уставился на немаркетинга. «Ну что? Едем? Куда? Как куда? К организатору фестиваля. Я вытрясу из него душу. Зачем мне это?» «Как это зачем? Ты что? Я вас не понимаю. Я бросил дела, приехал». Мы же договорились в конце концов. Ты что, забыл? Да, пробормотал Немаркетинг. Он действительно ничего подобного не помнил. По дороге в Континенталь. Мы договорились, что я за вами заеду. В разговоре с Немаркетингом Пенза то переходил на ты, то снова возвращался к вы. Он что-то знает. Глава пропал, но директор... Он что-то знает, не может не знать. Он тоже врет. Этот кинофестиваль... Но что и зачем? Какая комбинация? Нет, я никуда не поеду. Плевать мне на все. И на эту работу тоже плевать. Вот как? Так какого же чёрта ты здесь сидишь? В двери... Появился очень немолодой, грузный человек в форме сотрудника службы безопасности. Он быстро осмотрелся и, увидев маркетинга, направился к нему. «Тогда зачем ты пришел в офис? Сидел бы дома!» «Дома?» – воскликнул не маркетинг. «Что там делать? Искать квартиру, чтобы начать на ней все заново и с тем же итогом, но только с новой хозяйкой? Или ждать, когда это заявится?» «Ну что?» – спросил человек в форме, подойдя к маркетингу. «Да вот он!» – показал маркетинг на немаркетинга. «Это начальник службы безопасности». Немаркетинг безучастно посмотрел на человека в форме. «Пойдемте побеседуем». Тот косился на пензу, очевидно узнал. «Сейчас он не может!» – пенза схватил немаркетинга за локоть. сейчас моя очередь ах вот как уже и пресса здесь у тебя мобильный работает спросил вдруг не маркетинг пензу до него дошло только теперь умерший охранник говорил что-то о своем родстве с журналистом да ты знаешь кто сегодня ночью умер конечно отец моего троюродного брата. Пойдем, пойдем. То, что Пенза совершенно не выглядит расстроенным, так поразило не маркетинга, что он поднялся и пошел вместе с ним к выходу. К тому же он не хотел сейчас беседовать со службой безопасности. Он чувствовал, что находится в неподходящем состоянии для такого разговора, особенно теперь. Почему Пенза так весел? Опять загадка. Кажется, мне не дадут спокойно умереть. Пронеслась информация в голове не маркетинга. Позади них с человеком в форме о чем-то заговорил маркетинг. Глава 36. Птички-проводники в мир мертвых. Они шли по переулку. Черт возьми, не может быть. Через весь переулок висела растяжка с надписью «Фестиваль фильмов ужасов». И сбоку нарисован логотип транснациональной корпорации. Они вышли из «Мерседеса» за квартал до переулка. Пенза оставил его на платной стоянке. Теперь они подходили к кинотеатру. Задрав голову, Пенза рассматривал растяжку. «Ах, боже мой!» – журналист столкнулся с прохожим. «Они у кинотеатра. Опа! В витрине плакат. Корпорейшн представляет. Что же это?» Они вошли внутрь. У входа толпились люди. Проходила какая-то дурацкая рекламная лотерея. И вновь в глаза не маркетингу бросилась. Корпорейшн представляет на растяжке между колоннами. Невероятно! Фестиваль фильмов ужасов рекламировал транснациональную корпорацию как спонсора. Ошибки не было. Грубовато сделано. Качество так себе. Пенза рассматривал растяжку. Но странно. Ты говорил... Ничего. Никаких контактов между фестивалем и вами. Он так утверждал. Да, вчера утром. Странно. Их толкали. Но я говорил странно. Впрочем, лицо не маркетинга потемнело сильнее. Говорили никаких контактов, а теперь реклама. Странно. Немаркетинг маркетинг мрачно заметил. Мне тоже странно. Умер твой родственник, а ты будто ничего не произошло. Тебя не касается. Впрочем. Что впрочем? Пенза начал раздражаться. Ему это было не свойственно. Не маркетинг молчал. Ему было уже все равно. Его охватила апатия, такая же, как тогда, когда они ехали в Континенталь. «Минуточку!» – к ним подскочил охранник. «Вход только по специальным приглашениям». «Вы что, не узнаете меня?» – нагло заявил Пенза. Охранник пристально посмотрел на него и повернулся к немаркетингу. «А у вас?» «Это со мной!» Фланировавшие в холле люди подходили к бару и активно угощались. Денег никто не платил. Немаркетинга все сильнее и сильнее охватывала тоска. «Пойдем отсюда!» Он потянул Пензу за рукав. «Они провели рекламную кампанию!» «Какая кампания? Пара растяжек?» «Не кампания! Что они?» «Заявили о вас на радио и телевидении?» Пенза и Немаркетинг подошли к бару. «Чего-нибудь легенького!» Развязанным тоном велел Пенза. Не маркетинг чувствовал. Настроение его товарища по какой-то непонятной причине стремительно портилось. Впрочем, до этого ему уже теперь не было никакого дела. Бармен взял полулитровый бокал, наполнил его под краном пивом и молча поставил перед пензой. — Я же просил что-то легкое! — Пиво! — равнодушно сказал бармен, глядя в сторону. — Возникло ощущение, что каждый в этот день думал о своем. Раздражался только Пенза, и то скорее от того, что какие-то собственные мысли портили ему настроение. «Думал, вы сделаете легкий коктейль?» «Бесплатно только пиво», – произнес бармен, не поворачивая головы. Пенза взял бокал со стойки и что-то, бормоча про советский менталитет, отошел в сторону. Залпом выпил пиво. «Ты же за рулем! Ерунда! Немного можно!» «Но я-то ладно. А за себя тебе не страшно?» Пенза как-то дико посмотрел на немаркетинга. Поставил бокал на стойку. «Чего мне бояться?» Работало радио. В паузе между музыкальной музыкой диджей рассказал о последнем... «Дни кинофестиваля». О числе спонсоров упомянул о транснациональной корпорации. Едва начали говорить про кинофестиваль, бармен сделал громче. «Тоска!» Не маркетинг и не пытался совладать с ней. Он плыл по ее волнам. «Пойдем, пойдем отсюда! Реклама проведена!» «Нет, не пойдем! Где твой директор? Там!» Пенза потащил его к двери в конце холла.